Однако все случилось с точностью до наоборот. Вечером пятого, после приезда новой партии, Даня, Махмуд, придя за Олегом, показал ему веревку. Знаками велел повернуться, связал за спиной руки. На обратной дороге завернул кузнецу, и тот пятью оборотами клещей разомкнул цепь. Дома ведуна загнали в общую людскую, а утром... Наравне со всеми связали, затолкали на первый из двух крытых парусиной восков и прихватили удавкой за шею, прикрепив конец веревки где-то за бортом. Далей Паша, протянув руку, вынул середину из уха серьгу. Щелкнул кнут, телеги выкатились со двора, протряслись по узким улочкам так и оставшегося неведомым городка. И отчаянно пыля поскрипели навстречу поднимающемуся солнцу. Цивилизация тянулась вдоль дороги всего три дня пути. Сады, дома, заборы, ухоженные растительные канавы, выжженная трава. Дальше путники видели по сторонам только бледно-розовую и безжизненную как Марс пустыню. Красная растрескавшаяся глина, бежевые холмы. Темные, почти малиновые скалы, исчерченные глубокими наклонными бороздами, словно по ним прошлась гигантская стальная щетка. Очень редкие, отдельно растущие кустики с длинными колючками только усиливали ощущение безжизненности. Боски катились от колодца до колодца. Источники воды находились под надежной охраной караван-сараев. Они мало походили на русские постоялые дворы. Это были не просто дома для ночлега, рядом с которыми ставился навес для коней, хлеб для скота и амбар с припасами. Караван-сарай являлся сложенной из камня крепостью, высотой в 3-4 человеческих роста, со стенами метров 100 длиной и точно такими же воротами, как в Приморском городе. Подробнее ведун рассмотреть не мог, поскольку место раба в подвале, с парой окон. Правда, в подвале прохладном и сухом. Здесь им развязали руки, здесь они могли походить, размяться. Сюда им приносили воду или пешки, или кашу. А утром снова телега, снова тряска, пыль, жара. И так до следующего караван сарая. Иногда невольникам везло и дорога занимала всего часов семь восемь а остальное время они отдыхали иногда приходилось ехать от зари до зари стучаясь в ворота следующего караван сарая уже в темноте судя по столь монументальным убежищем для купцов и путешественников когда то ездить здесь было весьма небезопасно сейчас правда охрана из четырех стражников с етаганами И старший, чернобородый, хмурый мужчина в стеганом халате и синей чалме особой опаски не проявляли. Видать, дорога попала в пределы некоего могучего государства, стражники которого навели везде порядок. А может, идущие здесь караваны приносят хозяимам дворов такой доход, что накупают самое монументальное строительство. Может, Олег сейчас едет по великому шелковому пути. М да ему будет чем погородиться после первого снега в кругу прочих мертвецов. На десятый день они отвернули от проезжего тракта, направившись куда-то на северо-запад, и дорога сразу изменилась. Сарай крепости исчезли, возле встречающихся изредка колодцев Имелись только длинные поилки для скота, вырытые в глине и выложенные мелкими камушками. Здесь невольники вспомнили прошлые подвалы с тоской. Дабы ночью никто не сбежал, охрана с вечера связывала невольников в общую цепочку. Левая рука одного, правая другого, и уставляла так на все время отдыха. «И спать, и есть!» И все остальное приходилось сделать, постоянно дергая друг друга за руки. А охранники постоянно следили, чтобы никто не пытался распутать узлы, в круг, оставляя караульных даже на ночь. На пятнадцатый день они выехали на берег бескрайнего синего моря, скорее всего соленого, поскольку буйство растительности за пределами плавней Олег не заметил какой-нибудь живности тоже море оказалось очень обширным повозки катились вдоль берега целых два дня прежде чем оно осталось позади потом прошло еще три перехода прежде чем путники наконец увидели обнесенный глиняный стеной сад к которому тянулся от посадок в полукилометре дальше узенький оросительный канал спустя пару километров Стены, сложенные из грубо слепленного, необожженного кирпича, подступили к дороге вплотную. За ними властвовала тень, влажность, прохлада. Там зрели огромные янтарные груши, наливались персики и гранаты. А совсем рядом, на дороге, дневной зной выжигал все живое. Раскаленный воздух дрожал, как над печью. А каждое движение подбрасывало целые облака пыли, которая лезла в глаза, рот, ноздри, наполняла легкие. И все это со связанными руками, когда ни глаза не протереть, ни нос вычистить. К счастью, впереди уже проглядывали стены города, с голубым куполом над воротами и еще двумя более высокими уже за ними, с ровной белой стеной на вид слеплены из единого куска глины, с устремленной к небу башней, которую венчало что-то просвечивающее насквозь, похожее на беседку с резными дверями, что открывались сразу на все стороны. Башня стояла заметно дальше ворот, и если даже на таком расстоянии возносилась над всеми постройками, то высоты в ней было никак не меньше, чем в девятиэтажном доме. Значит, здесь умели не только лепить заборы из глины, но и строить по-настоящему, крепко, монументально. Тюрьмы, наверное, прочные. В такой зной на улицах не было практически никого. Повозки беспрепятственно въехали в ворота, долго грохотали по слепым проулкам. В тесно стоящих домах на улицу не выглядывало ни одного окна. И, наконец, закатились во двор, почти неотличимый от того, который покинули двадцать дней назад. Разве только прудика с рыбами в центре не имелось? Вместо него источал ароматы и цветник с разноцветными розами. Как и в прошлый раз, неволникам предоставили три дня полного безделья, когда они могли только есть и спать. Ни о чем не заботьтесь. На четвертой в людской появился старший, сопровождавший их от приморского города. Он придирчиво смотрел рабов, выбрал пятерых, немного подумал, ткнул пальцем в Олега. Ведун поднялся, побрел вслед за другими. Во дворе два пожилых невольника сняли с них одежду, затем, смачивая тряпицы в медных чанах, Старательно протерли от пыли тела пленников, расчесали им волосы, умело растерли кожу каким-то маслом, пахнущим миндалем. Старший еще раз обошел их кругом, оценивая работу, кивнул «Вяжите!». Олег привычно завел руки за спину, подставляя под веревки, и подумал о том, что скоро на запястьях у него будут такие же мозоли как на ногах. Теперь по тем же самым улицам шести рабам в сопровождении пары стражников пришлось идти пешком, причем полностью обнаженными, не имея никакой возможности прикрыться. Но это было еще только начало. Улица вывела их на широкую, громко гомонящую полную людей базарную площадь. Олег напряг мышцы, но веревки держали крепко. Пришлось идти голому через толпу к помосту под черепичной крышей, но и здесь они не нашли укрытия. Старший развернул их и вытолкнул вперед на всеобщее обозрение в дополнение к двум девочкам, что уже стояли Панура, смирившись со своей участью.